Глава 14. Они приближаются настороженно, очень широкой цепью, на тот случай, если он не один с девчонкой, а приготовил здесь целый отряд. Михаил подумал с тоской, что люди даже в таких ситуациях избегают слова «убить». К примеру, пленных не брать – это вовсе не значит пробежать мимо тех, кто бросил оружие и поднять руки. И вообще, на войне людей не убивают, а всего лишь уничтожают живую силу противника. Не врага, а всего лишь противника с которым играем в самую увлекательную для мужчин игру. Потом они говорят «выиграли войну», «проиграли войну». То есть всего лишь игра, не нужно ею возмущаться и пытаться остановить. Бои без правил на ринге хороши, но там не недостает массовости, да и крови мало. А вот такая, со стрельбой и увлекательнейшими ракетными ударами, веселит душу и заставляет чаще биться сердце. Обязательно закусила губу, всматриваясь, прошептала изумленно. «Их 12 человек!» «Почему так много?» «Потому что здесь ты», — пояснил Михаил серьезно. «Хотят забрать у меня». «Еще чего?» — ответила она сердито. «От моего повелителя. Но ты же не отдашь?» «Ни за что», — пообещал он. «Даже за все пряники мира. Хотя, если предложат и ящик печенья...» Она продолжала всматриваться, шепнула. «Двенадцать, но старшего не увидела». «А его может и не быть», — ответил он. «Почему?» Явится на готовое, с телохранителями. Она посмотрела на него с великим уважением. «Ты великий воин. Если столько воинов посылают в первом отряде...» «Да», — сказал Михаил, — «хороший отряд. И столько же в засаде. Наверняка и снайпер где-то устраивает себе местечко». «Зная Гайдулина, я бы сказал, что снайпер будет. Хороший командир всегда осторожничает, чтобы сыграть потом быстро и четко». Обязательно сказала быстро. «А если у них лаунчеры?» Этот домик рассыплется. Надо сделать, ответил Михаил, чтобы не рассыпался. Будь здесь, я антенну поправлю. Он выбежал из комнаты. Обязательно слышала, как быстро промчался по ступенькам на крышу дома. Что-то там сделал, а через минуту появился снова. Довольный и не запыхавшийся. «Зачем?» спросила она. «Тебе антенна, мой повелитель». Он отмахнулся. «А не зачем? Зато увидели меня в бинокле. Сейчас берут нас в плотное кольцо» чтобы уж точно не вырвались. «А что в этом?» — спросила она в недоумении. «Хорошего для нас?» Он сказал серьезно. «Иди к окну и следи за ними. Как только пойдут в атаку, отстреливай всех и каждого. Пленные нам не нужны, здесь рождаемость высокая, и все готовы умереть за свои или чужие идеалы. Но сама под пули не лезь». «Хорошо», — ответила она. «Все сделаю». Он остался на месте. Обязательно заняла позицию у окна. Автомат на готове. Некоторое время чувствовала присутствие господина и повелителя за спиной. Такое теплое и радостное ощущение, словно она еще ребенок и прижимается к огромному и сильному родителю, что всемогущ. Затем это все исчезло. Не выдержав, оглянулась. Михаила в комнате в самом деле нет. Она вздохнула и взяла на прицел боевиков, что короткими перебежками начали приближаться к домику. Ее сильный и могучий повелитель обязательно вернется. «Верность повелителю в любом клане означает, что сам повелитель берет обязанность заботиться о своих подданных и защищать их». Михаил плюхнулся лицом вниз на рыхлую землю. Ноздри защекотали стебельки травы. Прислушался в ликовании. «В самом деле удалось. Не зря сразу осмотрел это место. А передышка дала возможность собраться, сосредоточиться, отчетливо представить эту вот травку, а потом заставить себя перенести грузные тело человека» израсходовав столько мощи, сколько Азазелю понадобилось бы перенести Альпы. Обострившиеся чувства подсказали, что рядом никого. Ему удалось совершить перенос за спины противника, как и планировал. Далеко за спиной прозвучали выстрелы. Он узнал одиночные хлопки автоматической винтовки обезад. Девочка хозяйственная искупая, зря патроны не тратит, стреляет точно и наверняка. Но насчет лаунчеров сказала не зря. Он осмотрелся. Боевики короткими перебежками, прикрывая выстрелами один другого, приближаются к дому. Лаунчер пока бесполезны, с ними нужно подойти поближе. Он осматривался по сторонам, расходуя драгоценные минуты, пока не заметил обутые в ботинке по эту сторону белеса рыжих камней. Снайпер замаскировался безукоризненно, с той стороны даже с трех шагов не рассмотреть. Михаил прыгнул, на лету выхватил нож и с силой вонзил толстую, мясистую шею. Снайпер даже не дернулся, тело обмякло моментально. Уткнулся лбом в песок и застыл, не успев дрыгнуть ногами. «А вот теперь пора», — сказал Михаил шепотом. «Держись, Гайдулин, не знаешь еще, с кем связался. А ты, обязательно только не лезь под пули». Он чувствовал холодную злость Макрона. В таких ситуациях был много раз, знает много хитростей и уловогов в бою, но сейчас в самом деле злился, хотя и не понимал, в чем дело. За цепью боевиков с автоматическими винтовками и короткоствольными автоматами осторожно двигаются трое гранатометчиков и один с минометом. Обязат стреляет редко, однако, судя по реакции боевиков, что то и дело залегают и открывают ответный огонь, ее пули находят цель. Боевики с подствольными гранатометами настолько сосредоточены на своем оружии, что Михаил, почти не скрываясь, напрыгивал со спины и убивал быстро и жестко. Лишь минометчик успел оглянуться, но десантный нож вошел по самую рукоять в распахнутый для крика рот. «Гайдулин молодец!» — знает силу Макрона. Потому постарался не оставить ему ни единого шанса. За боевиками, которых послал явно на убой, о чем те не подозревают, еще восьмеро в маск халатах, И тут крадучись, почти неотличимые от травы и кустарника, если, конечно, не присматриваться. «Сам тоже где-то с ними». Но Михаил, как не присматривался, так и не увидел ни в первой цепи, ни среди тех, кто двигался скрытно сзади. Впрочем, командиру положено быть чутким, как зверь в лесу близ города, и внимательным, как шахматист, когда на кону жизнь. Сильнейшее напряжение давало о себе знать все сильнее. Чувства обострились, слышал звуки, которые раньше ни за что бы. Чуял даже отдаленные запахи. А во всем теле такая злая мощь, что все время по-дурацки жаждалось схватиться с кем-то диким и рогатым. Однако человек стал человеком, когда научился давить в себе зверя. Потому Михаил, держа чувство в кулаке воли, неслышно скользил от одного в маск-халате к другому, такому же медленному, неповоротливому и хрупкому. Оставалось трое, когда от дома хлопнули два выстрела. Один боевик выронил автомат, второй торопливо выпустил длинную очередь. Третий торопливо плюхнулся за ближайший валун и выставил перед собой ствол автомата. Михаил прыгнул со спины, хотя вроде бы нет чести бить в спину, но война вообще бесчестное дело. Двое пали с разбитыми головами. Он пробежал к домику, а из окошка донесся голос обезад. «Больше никого, мой повелитель!» Он вошел настороженно. Сердце стучит громко и мощно. В первой комнате трое убитых. Дальше не прошел ни один. Оглядел обезад. «Ты как?» «Не царапины», — сообщила она гордо. Он еще раз окинул взглядом убитых. «Странно. Его среди них нет, значит, еще не все». Она спросила с серьезным личиком. «Первая волна?» «Разведка боем», — сообщил он. «Но он придет. Это дело чести, как говорится. Хотя честью здесь и не пахнет». Он не договорил. Прислушался. Вместе с Абизат осторожно выглянули из окна. С того же направления, откуда прибыли они, показался пикап повышенной проходимости. В кузове длинноствольный пулемет, как сразу определил он, хотя с такого расстояния раньше и сам пулемет разглядел бы с трудом, но сейчас мог бы различить даже царапину на корпусе, если бы начал всматриваться. Автомобиль съехал с дороги и направился достаточно резво в сторону дома. «Хорошо», — сказал Михаил, — «пусть подъедет на расстояние выстрела». Автомобиль, однако, замедлил скорость. В кузове поднялся во весь рост человек и, ухватившись за рукоятки пулемета, дал длинную очередь в сторону дома. «Сволочь!» — сказал Михаил с сердцем. «Мог бы поближе!» Пули с силой ударили в стены, выбивая крупные куски засохшей глины. Дом заполнился грохотом. Взлетела пыль и мелкая крошка. Обязат вздрагивала, пригибала голову. Михаил обнял ее за плечи и прижал к себе. Она спросила пугливо. «Крупнокалиберный?» «Да», — ответил он. «Нравится?» Она вздрогнула. «Такая мощь! Мне почти страшно!» Он изготовился прислушиваясь к выстрелам и просчитывая движение пулеметчика. «Не высовывайся», — велел он, — «держать оборону проще. Отстреливай, как ты уже делала, когда начнут врываться в дом. Это тактика успеха». Она кивнула, очень серьезная и уже собранная. «Я все сделаю, мой повелитель». Он удерживал ее под укрытием основания стены. Там она особенно толстая, а стены самые надежные. Прислушивался. Пули с диким грохотом бьют в стены, разносят остатки оконных рам. В помещении разрастается облако пыли, пахнет гарью и разрушением. Пулемет лупит с такой мощью, словно совсем близко в дом часто-часто бьет скорострельная пушка. Облицованная темной кафельной плиткой стена покрылась белыми пятнами. В середине каждого дыра, в которую пролезет ручка лопаты. Устрашенный Михаил присел за спинкой дивана, но когда две пули с легкостью прошили и ее насквозь, Оставив вытянутые, словно щупальца осьминога волокна, он перекатился дальше, прокричал. «Стойте! Поговорим!» Из одной из дыр в стене толстой струей брызнула горячая вода. Михаил в изумлении отдернул руку. Явно одна из пуль пробила трубу. На голову и плечи посыпалась мелкая крошка облицовки. Но откуда в таком месте трубы с горячей водой? Абизат, согнувшись в три погибели, снизу чаще поглядывала на него, чем в сторону противника. Михаил прокричал во весь голос. «Не стреляйте, я выхожу!» Пулемет затих. Настала звеняющая тишина. Обязат спросила. «Что делать мне?» «Не спеши», — велел Михаил. «Подпусти поближе. Ты стреляешь быстро и точно. Пользуйся этим. Нужно узнать, сколько с ним явилось человек». Она послушно кивнула. чтобы никто не ушел?» «Точно!» «Как скажешь, повелитель!» Он выскользнул через заднюю дверь. Обязат неотрывно наблюдает за пулеметом. Михаил скрытно пробежал метров на 50 в сторону. Оттуда увидел Гайдулина. Тот вышел из-за пикапа с лаунчером в руках. Привычным жестом опустил на плечо и начал ловить в прицел домик. Михаил крикнул. «Погоди, не стреляй, я здесь!» Гайдулин поинтересовался, не убирая пальца со спускового крючка. «А кто оттуда так умело отстреливает моих людей?» «Девочка!» — напомнил Михаил. «Ты ее видел!» «Что тебе тот ребенок? Ты шел за мной, я здесь!» гайдулин потребовал брось пистолет Михаил послушно разжал пальцы пистолет выпал на землю так не пойдет сказал гайдулин отшвырни копытом Михаил послушно отпихнул пистолет под ноги гайдулину тот опустил лаунчер все еще настороженный взглянул прямо Да это между нами а тебе прямо легенды ходят давно пора им положить конец не находишь Не нахожу ответил михаил но готов Он приближался медленно, прекрасно понимая, что те два или три спрятавшихся подручных Гайдулина держат его на прицеле, но без команды ничего делать не посмеют. Гайдулин наблюдал за ним из-под лобья. Михаил с беспокойством ощущал непонятное злорадство в противнике, словно тот уже держит своего старого противника в крепко сжатом кулаке. Но это понимает только он, Гайдулин, потому наслаждается его незнанием и даже сладострастно оттягивает неизбежный финал. Михаил сделал в его сторону еще шажок. Гайдулин отпихнул ногой лаунчер. Торжество в его глазах разгоралось ярче. «У тебя какой нож?» «Обычный шведский», — ответил Михаил. Но, увидев хищный блеск в глазах Гайдулина, тут же добавил. «Хотя могу сломать тебе шею и без ножа». Гайдулин улыбнулся. И снова Михаил ощутил предостерегающий холодок. «Что-то противник слишком уверен. Мог же выстрелить в него прямо сейчас» как и дать команду своим головорезам. Но вот предпочитает убить своими руками. Что-то задумал особенное, какой-то трюк, против которого у него нет защиты». «Вот как?» — проговорил Гайдулин тем же уверенным голосом. «Хорошо, обойдемся без ножей. Мне тоже приятнее сломать тебе шею голыми руками. Это же услышать сладостный хруст твоих позвонков. Буду вспоминать на покое». «У тебя не будет покоя», — пообещал Михаил. «Надеюсь», — ответил Гайдулин. Мне такая жизнь нравится.